Поплакали, погоревали казаки и начали искать место для стоянки. Нашли скрытую лощину, поросшую терном и боярышником, в полуверсте от родничка малого. Рядом с водой стан делать не годится. К источнику человек чужой в первую очередь явится. Далеко от воды тоже нельзя, ее придется тащить к ухоронке с бережливостью великой, каждый раз путями нехоженными, дабы тропинку не натропить. Оставшимся выделили запасов поболее. Бог ведает, сколько времени подмоги ждать, а коней, не говоря о том, лишних слов, по одному на человека. Семен все равно скачки не вынесет, даже если татары нападут не врасплох и будет время оседлать лошадей. Расцеловались, посидели на прощание, а потом четверо отъезжающих отдали Семену и сафонки поклон земной. И в две противоположные стороны разъехались вершники. Исчезли за горизонтом быстро-быстро, как пущены из лука стрелы. Сгинули – и нет их. И душу новая глыба тысячепудовая придавила. Мало что себе спасения не видишь, так еще и о них беспокойся. Стали отец с сыном жить-поживать в дикой степи. Да ожидать, кто придет к ним раньше – подмога в Ураге или Семенова смерть. Сплелся сафонка из кустарника шалаш. На крыше войлок пристроил. Укрыл двух кобыл в овражке поблизости, стреножил. Нарезал им утрами травы по полпуда. Много времени это отнимало, потому что косить приходилось понемногу в разных местах, дабы следы слишком явные не оставлять. Благо еще ячменя с собой взяли, им лошадей понемногу докармливали. До воды и бурдючка по четыре в день принести каждой нужно. Костров не разводили, ели в сухомятку. Ни каши, ни юшки, супа. Через две седмицы жара спала и вроде полегчала Атаману. Принялся он даже вставать понемногу, дышал свободнее. Не пил уж его колотун, не трясло от холода внезапного, до судорог, до лязгания зубов, которое страшило и пугало Сафонку. Не в упыряли, отец превращается? Не порчили на него навели каменные бабы и стуканы, торчащие на степных холмах, перевшие, слепые и тем не менее всевидящие глаза в мир иной? Тайный, волховской. Вдруг не зря шептуны болтали, что писание святого семён Иванов не навык, не сведусь в нем. Зато в чернокниже и горазд. Положим лжато. Так ведь и вправду батюшка не больно охоть в церкви одаривать. Лучше в кабаке деньгу спустит. Всех сынов заставил обучаться грамоте и языку варварскому, татарскому. Самому сафонки то люба. Однако попы Леонтий да Никита из Ряжска. Не раз сотнику пеняли, угрожали карой вечной в гиене огненной. Как полегчало отцу, страхи Сафонку отпустили. Сбодрился чуть-чуть сын, и Симеон духом воспрял. Коли на поправку здоровье пойдет, можно потихонечку, полегонечку и домой ворочаться. Припас-то с ясной В Иванов день, 24 июня, рано утром пошел Сафонка к источнику. И обмер. Земля выбита копытами. Может, тарпаны, одичавшие кони, попробовал успокоить себя. Ведь не подкованы. На бахматы тоже железные обувки не носят. На четвереньках начал Сафонко обшаривать траву. Пригляделся к родничку. На поверхности воды плавали, а на травинках вокруг крыжачка висели дюжины три волосков. Баранье шубеек, вывернутых мехом наружу. Так поганые носят их летом, а зимой выворачивают наоборот. Видать, пил Татарин прямо из родничка. Войско вражие близко. Малая ватага соглядатаев побоялась бы оставлять следы у источника. Убрали бы волосинки, прикрыли бы поврежденный терн. А так знать не страшаться ничего. Набрав воды в бурдючок, сафонка медленно, сторожка, ничто так не привлекает взгляд хищника и охотника за ясырем, как резкое движение. Прячась за кустами и в на лощины, пробрался к шалашику совет держать с отцом. Татары обнаружить могут ухоронку. И устав требует, если станичники и сторожа, даже точно не установив угроза, подозрят людей на дальних урочищах, то нужно послать с вестьми своих товарищей в те города, из которого города кто на заставу ездит, остальным продолжать наблюдение. То есть, по всем правилам нужно немедленно скакать Воронеж. Может, отец сумеет одолеть этот путь, ведь ему вроде бы полегчало. На корточках Сафонка забрался под переплетение веток, замер, чтобы не взбудить внезапно. Семён в это время обычно спал. Страдалец только на рассвете забывался на часок-другой. Чуткое ухо уловило непривычную тишину. Батюшка во сне всегда тяжело дышал, постановал, а тот вдруг дышит так легко, будто здоровый. Или вовсе не дышит, ожгла жуткая мысль. Дотронулся до отца. Теплый. Да нет, наверное, крепко задремал. Окликнул потихоньку, потом громче, дернул слегка за рубаху, притормошил никакого ответа. В отчаянии вскочил фонка, свалил в войлочную крышу. Лучи утреннего солнца осветили родное лицо. Был Семён такой тихий, спокойный, умиротворенный, как будто отпустили его боли и муки, как будто избавился навсегда от грудной жабы как будто живой, как будто. У Сафонки дла не холодом облило. Язык присох горлу, часто-часто забило сердце. Он протянул дрожащие руки к отцу и, как учили когда-то казаки, попробовал нащупать признаки жизни в шейной вене. Но как не прислушивался, как не хотелось ему этого, не почувствовал он слабого биения пульса. Аминь. Сотни раз за тягостные тянучие тянущие недели, проведенные в степи, Сафонка представлял себе этот момент. Цепенел, мысленно рисуя одну и ту же картину. Безжизненное тело батюшки у своих ног. А подготовить себя ни к чему не сумел. Да и в силах ли такое человеку? Явь оказалась куда хуже предчувствий. Голова будто наполнилась песком, отяжелела. Мысли пробивались к ней с трудом. Ноги заколдобели. Руки, как чужие, сделались. Горе ли то было, ужас, он не знал. Но чувствовал. Еще немного, и сердце разорвется. Так, наверное, бык, оглушенный обухом топора, падает, подставляя беззащитное горло под тесак мясника. Опустился Сафонка на колени рядом с телом, сжался в комок. Не боялся он смерти собственной, не раз она проходила на волосок от него. Не страшился и чужой кончины. Ни одного ворога самолично отправил в преисподнюю. А вот смерть отца ни умом, ни сердцем постичь не мог. Семён был для него всем. Батькой, другом, атаманом, наставником, судьей. Без батюшки ничего не было и быть не могло. И уже не будет. Всяк человек закрыт от могилы теми, кто его породил, словно двумя стенами. Легли в домовину дед и бабка. Упала внешняя загородь. Считает, ты сделал первый шаг по ГОСТу. Умер отец или мать – все. Никто тебя от смерти не закрывает. Ты возглавляешь очередь, загораживая собой собственных детей и внуков. Трясущимися дланями Сафонка начал страшный обряд, который каждый человек проделывает не раз над другими и который однажды будет проделан над ним самим, если ему, конечно, посчастливится умереть среди людей. Выпрямил и связал отцу плотно ноги скрестил руки на груди и скрепил ремешком, подвязал нижнюю челюсть. Глаза закрывать не пришлось, Семён отошел легко, во сне. «Мучился при жизни, так хоть тут повезло», – подумал Сафонка, да не утешился этим соображением. Вытащил тяжелое тело на ровное место, распрямил, обмыл принесенной водой, одежил в запасную чистую рубаху и порты, накрыл с головой тигеляем, закончил скорбный труд, Попробовал было по обычаю поплакать-попричитать. плакать то нет, но слезы не шли. Крик рвался из души, а из горла не хотел. Сел фонка и стал дому думать. Самое разумное – тотчас уехать. А двуконь на отдохнувших лошадях и без груза можно уйти от татар, даже если наткнешься на них. Только не надо медлить, неровен час нагрянут. И бросить батюшку непогребенным – На такой лишь Каин способен. да ладно. Похоронить недолго. Земля мягкая, теплая. Саблей кинжалом, ссыпая землицу в вещевой мешок, можно за полдня вырыть могилу достаточно глубокую, чтобы до покойника не добрались стервятники и степные волки. Опасно то так. А разве жалко потратить время и рискнуть ради святого дела? И будет труп лежать в яме без домовины. И будут расти у него волосы. удлиняться ногти и зубы. Краснеть и толстеть губы, пока, наконец, черную полночь, когда бесовские чары особенно сильны, не выскребится из чернозема в урдалак. И пойдет блукать живой мертвец по ночной степи, покуда не наткнется на человека или селение. А то и до воронежа добредет. Попырей тянет в родные места. Помнят они, где им при жизни хорошо было. И понесется горе злосчастье по земле русской. Будто мало она и без того лихо хлебнула. Станут множиться упыри, вовлекая в круг заклятый все новых и новых живых. И с каждой жертвой станут множиться смертные грехи Сафонки, который выпустил Вурдалака на свет Божий. Не ждать тогда ни отцу, ни сыну прощения от Бога. Плохо, дурно, грешно думать так о батюшке дорогом. Так ведь умер-то атаман без покаяния и отпущения грехов. Хорнить его придется без освященного гроба, не на погосте, в земле без ладанки кадила, без обряда должного, без отчитывания поповым грехов покойного. И много душ, убиенных им и за вину, и безвинно, занесены в его книгу судеб, что пишет ангел-хранитель в чертогах небесных. И много проклятий неотмоленных лежит на нем от тех, кого насиротил, обездолил, живота и членов телесных лишил. Пусть и не похотению своему, а по воле государевой, однако проклятие это и на него пали. Анны последний грех казнокрадство не отпущен ему. И болезнью он странный свален, недаром в так жутко зубами лязгал. И почил с графены купальницы на Иванов день, самую колдовскую ночь. Все признаки на лицо. Начал тут Софонка припоминать, что же праведенов то люди следующие учили. Колдуны могут наговорить на человека, и тот станет дурачком, припадочным. Коли захотят, посадят на любого ячмени, прыщи, сыпь. Превращаются в кошек, собак, поросят, колесо, пук соломы, светящийся шарик и в таком виде вредят людям. Мачеха сказывала, будто одна колдунья в Воронеже обернулась кошкой и доила молоко у коровы. Хозяева заметили ее, стали лупить, да никак не попадали, потому что сглупили, забыли. Ведьму надо бить только осиновым кулом или бутылками, налитыми кипятком. Еще колдуны закручивают шерстью поросят, и те дохнут. Волхвы также часто берут мертвую воду, которую обмывали покойника, и поют ею людей. Тогда поюнные начинают мучиться, потому что за ними приходит смерть. Они занавешивают окна, закрываются, никого не хотят видеть и кончают с собой. Сафонко сам такому свидетелем стал. Истомка Бахметьев ногу и руку в бою потерял. Жонка от него сбежала. Он запил люто, от народа прятался, а потом сам себя спалил вместе с избой. Только тогда соседи прозрели. несчастье это Истомкины, от сглаза.